Через пару минут Бьер Оррас скомандовал седлать коней и выезжать. Вот тут-то и началось самое веселое. Лошадки, искренне возмущенные пренебрежительным к ним отношениям, уклонялись от седел. Просто отходили. Или изворачивались, с увертливостью, которую не ожидаешь от таких внешне неуклюжих созданий. Местное население никак не помогало гвардейцам. Еще бы, такое зрелище испортить. «Когда еще увидишь, как столичные хлыщи с седлами наперевес бегают за скотиной?» Конечно, долго развлечение не продлилось. Все-таки воины, посланные Сывой и Грымом, были действительно опытными наездниками. Свою ошибку, первую реакцию на несуразный вид местных коней они учли, мигом скорректировали поведение. Да и под их крепкими руками не забалуешь. Для обычной лошади что самое важное? Уверенный в себе всадник. «Чего-чего?» а уверенности этим мужчинам было не занимать. «Ежели вдруг надумаете продолжить путь без животных?» — хмуро пояснял конюх. «Просто отпустите их. Дорогу до дома они сами найдут. И пропитание тоже». Уезжающие поежились. Вот уж чего точно не хотелось, так это топать куда-то на своих двоих. Когда появился проводник, никто не заметил. Просто в какой-то момент оказалось, что рядом с ними стоит еще одна оседланная лошадь той же породы, а рядом с ней хмурится невысокий мужчина в дорожной одежде. и глаза выдавали местного уроженца. Светлая кожа говорила о том, что кто-то из родителей приехал из Срединных земель. «Сул Ярковец, наш лучший проводник», — представил его начальник гарнизона. «Прошу любить и жаловать». Судя по излишне бодрому тону... Местный командир изрядно побаивался мужчину. Он расподнял брови, но ему ничего объяснять не стали. Тогда он просто представился. А с остальными, думаю, лучше в пути познакомиться. И так времени много потеряли. С этим согласились все. Дорога за пределы людских земель наконец-то началась. Выехав за ворота, и обернулась. Крепость Суйтырь выселась над округой неприступным бастионом. Неужели в видениях Стоунхерма ее тоже снесли? Расставшись с друзьями, Берин шагнул в телепорт до Златославы. Он обожал этот город. Правда, ему удалось побывать здесь только раз, но этого хватило. Возможно, сыграла схожесть имен. Возможно, тот факт, что одна из рода князя Милорада когда-то вошла в их род женой. Возможно, по какой-то иной причине но юноша влюбился в город золотых мостов раз и навсегда. Это чувство забавляло его самого, ведь он прекрасно знал, как много людей попадали под очарование Златославы. О ней пели министрели, и ее восхваляли летописцы. Войны и маги стремились сюда, но не за славой или великими таинствами. Сюда ехали жить. Жить и наслаждаться этим. Сотканный, казалось, из закатных лучей город, Встретил Златка очарованием слегка обшарпанных зданий с черепичными крышами и корзинами цветов на балконах, роскошью разлапистых вечно золотых кленов, прелестью белых статуй и синевой полноводного триная. Беррин крутил головой во все стороны, разглядывая многочисленные лавочки с замысловато украшенными витринами, очаровательных цветочниц с их ярким товаром, чистенькие таверны, хозяева которых — предпочитали в такую хорошую погоду выносить столы на улицу и накрывать их скатертями в красно-белую клетку. Как же ему хотелось слезть с коня, подхватить кружечку знаменитого на весь мир золотого пива, прижать к себе какую-нибудь красотку, к которым природа здесь оказалась особо щедра, да задержаться на часок-другой-третий, а потом пойти посмотреть, как закатные лучи окрашивают в зла узоры мостов. Чем боги не шутят? Может, ему тоже удастся увидеть Златославу? Не город, а его душу и ее вечного возлюбленного, князя Милората. и вижу удалось. После первой встречи со Станхермом, его человеческим воплощением, знахарка рассказала им о той истории, когда они с телхом лихо обнесли особняк одного из приближенных князя. Примечание. Подробнее в романе «Пособие для начинающей ведьмы». Конец примечания. Там как раз собралось окончательное заседание клуба заговорщиков против нынешней власти, которых, собственно, тогда и поймали, чего не могло не произойти. Ведь Златослава обещала лично присматривать за родом Милорада. Интересно, а Астон как личность появился до или после строительства собственного города? Подумал Златка. Ему казалось, что после, да и то не сразу. Но он мог ошибаться. Вот Златослава точно до. Эту легенду знали все. Дело было в давние времена. Не такие, о коих памяти не сохранилось, но давние. Границы стран отличались от нынешних, но в целом мужчине с мечом всегда находилась работа. Вот и Милорад, из младших отпрысков княжеского восточно-лесского рода с дружиной таких же безземельных сыновей благородных родов, в свое время выбрал ту же дорогу, и пошел бродить по миру в поисках приключений, денег, славы и неприятностей на свою русую голову. Поскитались по свету они немало, служа разным хозяевам. Однако не нашлось среди них того, которому захотелось бы присягнуть на верность до самой смерти. Уже не такой молодой княжич все чаще стал задумываться о том, что пора остепениться и найти свое пристанище. Домой, впрочем, вернуться он не мог, ни ко двору он старшим братцем пришелся бы. На прочих же землях свои корольки сидели. Именно тогда-то и случилось с ним чудо. Настоящее чудо, какое только боги и могут послать. Как-то остановились князь с дружиной на привал, и пошел он искупаться. Идет, а речки все нет и нет, хотя точно знает, что она совсем близко. Однако тянуло его что-то будто. Колдовство ли, наваждение или какая-то особая сила? когда княжич вышел наконец к воде то увидел роскошнейший закат разрисовавший реку во все оттенки золотого желтого рыжего красного и багряного а в ней купалась девушка с волосами цвета злата плескалась смеялась пела брызгалась сразу понял будущий князь неземная она богиня не богиня но не смертная это уж точно долго искали княжича друзья когда же нашли Он сидел под деревом и мечтательно смотрел на реку. Растормошили, начали расспрашивать, что случилось. Он же встряхнулся, взглянул на товарищей, что за годы странствий стали ближе родных, и заявил. — На этом месте построим город, прекрасней которого нет и не будет на свете, и станем в нем жить. Сказал, как отрезал. Не сразу согласились на это его друзья. Говорили, что это чужие земли, людей мало в округе но и много других умных вещей. Но получилось все так, как сказал княже. Земля непостижимым образом раздвинулась, и именно это место теперь уже никому из окружающих владык не принадлежало. И как не силились те доказать обратное, ничего не удалось. Кто с миром к Милораду шел, все дошли, а кто с войной, месяцами бродили по окрестностям, да так и не вышли к молодому славному городу. Деревья и камни... Будто сами хотели стать домами, дворцами, мостами. И люди потянулись, словно долгие годы ждали именно этого. Имя же Новому Граду Милорад дал сразу — Златослава. Долго и справедливо правил славный князь. Под его рукой процветали город и округа. Нарадоваться на него не могли подданные. Только так и не женился. А когда заводили разговор на эту тему, Он переводил взгляд на реку, что всегда виднелось из его окна, и мечтательно вздыхал. Наследником назначил своего младшего брата. Когда же пришел его срок, князь исчез. Говорят, он превратился в закат, чтобы, наконец, слиться со своей прекрасной возлюбленной, Златославой, чьей душе он дал тело, построив этот город. Ну а золотые клены, их общие дети. Такие нигде больше не растут а увезенные в другие места превращаются в обычные. Красивая легенда. Только кто в те легенды верит? Златка вот тоже не то чтобы не верил, но сомневался, пока Ива не поведала про то, что видела женщину со золотыми волосами и ее возлюбленного, род которого она обещала хранить, что слышала ее голос у себя в голове. Можно было бы, конечно, и тут найти тучу научных объяснений, но о глупости все это. Златослава была. И был ее вечный возлюбленный, князь Милорад. Вот и все. Возможно, такая вера возникла из-за того, что Златка разве что не влюбился в эту легенду. Как тут не влюбиться, когда в истории есть все, что нужно? Красивая женщина, отважный воин и город, который достался ему в дар. Ива говорила, что у камней нам, возможно, помогут местные хранители. Получается, что если камень здесь то и хранитель Златослава. Губы юноши неудержимо разъехались в улыбке. Неужели мечта сбудется? А сейчас... Бэрин не мог себе в этом отказать. Он направил коня к центру города. Так отчаянно хотелось полюбоваться на старинную ратушу и дворец князя, попетлять по узким улочкам, проехать через рынок, купить каких-нибудь жареных сосисок и съесть их таки под знаменитое золотое пиво. Полчаса. — пообещал себе Златко. — Не дольше. Город чем дальше, тем больше нравился юноша. Была в нем какая-то особая легкость, которая появляется, когда люди живут хорошо. Женщины улыбаются, мужчины ходят с гордо развернутыми плечами. То и дело слышится смех. Торговля идет вокруг, все чистое, цветы везде. Красота, да и только. Златко проехался до центра, от души налюбовался на старинную архитектуру. «Может, это признак стихии?» — подумал он, вспоминая друзей. Никто из них, даже совсем не романтичная Эдей и грубоватый Грым, никогда не отказывался посмотреть на какие-нибудь выдающиеся здания или смотаться чисто ради любопытства в соседний город на поглазеть. Хотя, конечно, совсем разные вещи вызывали их восторг или недовольство. Например, Калли начинал восхищенно улыбаться, когда видел что-то изящно воздушное изысканная, утонченная. Тролля радовали идеально приспособленной к длительной обороне крепости, Гей, да кстати, тоже. А Иве же нравились практически все здания из дерева. Рынок Зладка тоже одобрил, множество товаров и цены вполне приемлемые. Юноша даже прикупил себе яблок в дорогу и еще одну сумму через плечо. Уж больно качественная кожа оказалась, да и украшена хорошо. После такого нельзя было не свернуть в таверну через пару улочек от базарной площади. Тем более сосиски благоухали так, что завтрак показался невообразимо далеким. Удивительная красная капуста и мягчайший хлеб с хрустящей корочкой под золотое пиво примирили бы с действительностью кого угодно. Вот бы всегда так, мечтал Златка. Этак, выйти из дома, пройти пару шагов. И вот она, радость. Может, после университета обосноваться где-нибудь в этих краях? Однако долг звал. Пришлось отрываться от разглядывания золотых кос и щедрых прелестей подавальщицы и ехать дальше. Как бы не хотелось задержаться еще на какое-то время. Златка искренне надеялся, что камень поведет его не к воротам. Однако амулет тянул к окраинам. Вот уж юноша проехал мосты со статуями богов, героев и магов. Позади осталась вторая торговая площадь и парк золотистых кленов за ней. Дома стали ниже и проще. Бырин вздыхал и оглядывался, все надеясь, что ему повезет, и где-нибудь мелькнет девушка с золотыми волосами и неземной аурой. Женщины щедро дарили юному чародею с теми самыми золотыми локонами улыбки, но все они явно относились к смертным, хотя все равно приятно. Трущоб здесь не оказалось, что весьма порадовало Синекрылова. Однако ворота уже показались в поле зрения, и стало ясно, Златослава не явит свой лик. Юноша понимал, что обижаться на это глупо. Таких везунчиков за всю историю раз-два и обчелся. Что-то, наверное, есть в Иве, что позволяет ей видеть души городов и общаться с их человеческими воплощениями. Может, кровь неведомого отца? Но все равно зладко расстроился. Понимал, что мается ерундой, однако ничего с собой поделать не мог. Амулет недвусмысленно тянул к воротам. Что ж, может, в другой раз повезет. Берин перекинулся парой слов со стражниками и проехал под каменным сводом врат. Немолетно коснулся пальцами серьезной древней каменной кладки. «Прощай, Златослава!» — подумал он. И услышал тихий девичий смех в голове. «Возвращайся и подружку привози!» Выезжал Златка из города с широчайшей из возможных улыбок и долго не мог от нее избавиться. «Как там Ива говорила?» Девушка, молодая, красивая, умная, какая-то вся радостная, спокойная и смешливая одновременно. Легкая, светлая, но не так, как светлые эльфы или святоши, а как солнечный луч в плошке с медом. Да, именно такая. И она улыбнулась ему. Вызов Ивы застал юношу в нескольких верстах от Златославы и немало его удивил. Выслышав новые сведения, Беррин мог только выругаться. «Одно за другим!» «Одно за другим!» Но делать нечего. Пришлось вызывать пошару шару Эрила. Тот казался странно возбужденным и невнимательным. Однако, услышав новости, быстро взял себя в руки. «Гоблин!» «Надо спросить у его высочества разрешения, чтобы ты вызывал его напрямую!» — ругнулся он. «Что я между вами, как придурковатый гонец?» — Почему придурковатый? — удивился Златко. — Потому что на половину вопросов принца не знаю ответа, а сам до этих вопросов не додумался. — Уверен, что и я не до всех бы додумался. — Тогда, может, предложим Иве вызывать напрямую принца? — Ты смеешься? Тогда мы никогда ничего не узнаем. — Да, есть такой вариант. — А почему новости всегда от нее исходят? — Судьба у нее такая, — хмыкнул Златко. — А у меня судьба быть предруковатым гонцом. — Ладно, отключаюсь и вызываю принца. — Звучит-то как. И исчез, даже не попрощавшись. Младший Берин только усмехнулся. Настроение снова повысилось. Особенно, когда он посмотрел на своего жеребца и попытался понять, что тот творит. Рядом с местом, где устроился Златка, кто-то оставил здоровенное поломанное колесо. Оно упало на средних размеров камень и теперь вызывающе выпирало, по крайней мере, по мнению Василька. Конь ходил вокруг колеса, угрожающе легался, пока доставая копытами только воздух, и грозно ржал, то подскакивая поближе, то отпрыгивая назад. «Воюешь?» — хохотнул Беррин. Разбушевавшегося жеребца не сразу удалось призвать к порядку. Только когда тот легнул-таки врага и не получил отпора, зладка смог забраться в седло. Василек, жутко довольный и победно ржущий, вынес хозяина обратно на дорогу. — От же дурно езженная скотина! — усмехнулся юноша. — Давай уже, пошел! Они проехали еще сверсту, когда с боковой дороги вынырнула карета, запряженная весьма неплохой двойкой. Залюбовавшись на нее, молодой человек обратил внимание на хозяйку, только когда она его окликнула. — зладко зладко Беррин! — он посмотрел в окошко и сердце екнуло на него вновь смотрели невероятные фиалковые глаза антари девир именно такие какие он помнил за лето природная бледность не изменила девушки, а несколько черных локонов искусно выпущенных из поднятой прически игриво плясали на ветру красавица улыбалась и махала знакомому рукой он же чувствовал что просто не может заставить себя улыбнуться в ответ. В конце лета Антари с Эрилом объявили о помолвке. Телепорта напрямую из Стонхерма к теплым морям не существовало, пришлось попрыгать из одного города в другой. Все бы ничего, если бы не приходилось каждый раз стоять в очереди. Конь Калли, красивый, тонконогий, удивительным образом умудрялся подбивать на безобразие своих сородичей. Лучше всего это, конечно, срабатывало с жеребцом зладко но и с другими лейтиэль весенний вихрь если грубо переводить с эльфийского, тоже умудрялся проворачивать подобные номера в результате обычно спокойные животные начинали выделывать совершенно невообразимые вещи так и норовя порушить порядок перетоптать хозяев соседей и магов телепортистов один лейтиэль стоял как ни в чем не бывало изображая безвинную лошадку на которой не весь чего окрысился злой хозяин Калли давно уже привык к выкрутасам своего четвероногого непарнокопытного друга, но порой они утомляли, да и в конюшне приходилось за него доплачивать. «Тоже там чудил! На пару с Васильком!» — как звали Златкина недоразумение. Между прочим, сам Берин так и не рассказал им историю происхождения такого странного имени для благородного коня. Ее, смеясь под большим секретом, поведал им Тони, второй старший брат Синекрылова. Однажды маленького Златка отец взял с собой на дальний выпас, посмотреть на новорожденных же ребят. Тогда еще младший сын, близнецов даже в проекте не значилось. Пришел в полный восторг, сидел перед старшим Бэрином в седле, периодически подпрыгивал, дергал себя за золотые кудряшки, задавал миллион вопросов и исчез спустя пару минут по приезду. Лошадки занимали его куда больше, чем степенная беседа с пастухом. Искать его начали через пару часов когда господин Берин уже собрался назад в замок. Оказалось, все это время Златка игрался совсем еще небольшим жеребенком, гнидой масти и с цветком васильха за ухом, который, похоже, мальчик туда и определил. Жеребенок прыгал на шатающихся ножках, периодически припадал к земле, будто кошка, и пытался порыкивать, как собака. Получалось очень смешно. Малыш так вообще заливался смехом. — Вот ты где, Зладка. Я же тебя звал! Ты что, не... «Папа! Папа! Смотри! Это Василек! Он теперь мой лучший друг!» Отец критически осмотрел лучшего друга и мысленно его забраковал. Для коня отпрыска древнего рода Василек казался простоватым. Не было в нем изящности, легкости и уж точно благородства. Однако сын обнимал его с таким восторгом! Впрочем, господин Берин считал себя человеком суровым и решительно заявил малышу, что через пару лет ему подберут настоящего боевого коня, достойных статей и характера. В ответ ребенок почему-то разрыдался. Вообще-то за златко не водились такие выверты, и отец слегка растерялся, потом и вовсе рассердился. Чуть ли не силой усадил младшего в седло и направил своего великолепно выезженного Гаргаделя к дороге. Однако сын не успокоился и устроил совершенно безобразную истерику, вертясь и пытаясь выкрутиться из рук отца, постоянно смотрел назад. В какой-то момент тот не выдержал и тоже оглянулся, с ужасом увидев, как же ребенок из последних сил бежит за ними. Маленький, еще совсем слабый, а бежит. Тут уж сердце Берри надрогнуло. Пришлось вести в замок обоих. Они так и обнимались всю дорогу. Златка после этого еще долго ни на выпасы, ни на псарню не пускали. К слову, в оценке Василька глава семьи не ошибся. Совершенно неподобающая для дворянина скотина. Нет, он в принципе ладный, выносливый, породистый, но тяжеловат, морда простовато, нрав дурной. Впрочем, одно «но» перечеркивало все эти недостатки. Он отчаянно, совсем по-собачьи любил своего хозяина. Тот, признаться, в нем тоже души не чаял, хоть и ругался постоянно на его выходке. Никто, а в особенности Василек, ему не верил. С Элем случилась другая история. Этот конь по всем статьям подходил для эльфийского юноша. Вот только однажды во время торжественного выезда умудрился наступить владычице на полу ее длинного парадного плаща. Тот чуть не слетел с прекраснейшей из прекрасных, перетянул ей шею и заставил запаниковать. Сам Калли этого инцидента не видел, но слышал рассказ родственника во время произошедшего, находившегося поблизости. Тот клялся, что конь еще и заржал ехидно. В результате выслали их обоих. Или Тиэля и Калли. Иногда эльфу в приступе особой подозрительности казалось, что жеребец специально провернул этот номер. Несмотря на благородных предков и отличную выездку, существо он был любопытное и шаловливое, что в светлом лесу умело скрывал. За год жизни при университете, кстати, таица стал куда меньше, да и выглядел он теперь намного более довольным. С Васильком они быстро нашли общий язык, постоянно подбивая друг друга на всяческие проделки. Без извечного приятеля в постоянных очередях Леотиэль откровенно скучал, вот и чудил больше обычного. Калли и сам находился примерно в том же состоянии, поэтому реагировал вяло, лишь с тоской оглядывал людей и прочих существ, невольно ища среди них то золотую макушку друга, то цветы в волосах, то каменные крылья, то здоровенную спину тролля. Все-таки привычка — страшное дело. Он еще летом понял, что всей душою врос в свою пятерку поэтому и не отправляют столь молодых эльфов из леса. Ведь теперь даже родные места не казались такими милыми. Что дальше-то будет?» Калли тряхнул волосами и одернул тянущегося зубами к чужой заднице Леотиэля. Стоящий впереди полуорк явно не оценил бы подобного внимания. Конь, однако, придерживался другого мнения, и какое-то время они поборолись. Эльфы никогда не использовали ничего из сбруи, что могло травмировать животное. Поэтому то был поединок воль. Закончился он, впрочем, необычно. На плечо неведающего об опасности для своего тыла полуорка вскочила невесть откуда взявшаяся белка и разразилась обличительным писком. Хали или Леотель опешили. Жеребец даже, кажется, понял обличительную речь, потому что фыркнул и отвернулся с видом. Не очень-то и хотелось. Эльф, напротив, ничего не понял, но весьма заинтересовался рыженьким зверьком. Стояла белка на задних лапах, яростно жестикулируя передними. Черные глаза бусины гневно сверкали. А в писке отчетливо слышались ругательства. Если не словесные, то интонационные, точно. «Вирджиника!» Полуорг протянул руку и нежно погладил зверя по голове и спинке. Ударение в имени он делал на предпоследний слог и произносил слова очень чисто для существа его расы. «Возможно, рос среди людей», — тут же решил эльф. «Ну, чего ты развоевалась?» Белка в ответ куда более мирно, но все еще возмущенно что-то пропищала. Полорк повернулся к Калли с Леотиэлем и насмешливо, но не зло ухмыльнулся. Еще год назад его клыкастая улыбка, здоровенная фигура, обилие мышц, оружия и амулетов привели бы эльфа в боевую готовность и резко испортили бы настроение. Сейчас он, не отдавая себе в том отчета, растянул губы в ответ, явственно читая в мимике мужчины доброжелательность. И он так напоминал Грыма, что Калли непроизвольно проникся к незнакомцу симпатией. Шалите, молодые люди! — хмыкнул полорк Простите! — давясь от рвущихся наружу смешков, ответил он. — Лети Элю просто скучно. — Бывает, бывает! — покачал головой незнакомец. — Осталось недолго, поэтому уж придержите себя в руках какое-то время. Он явно обращался к обоим. — А то Вирджиника переживает. Вид у Белки был скорее воинственный, чем взволнованный. Но Кали с невозмутимым выражением лица приложил руку к груди и произнес. — Я прошу прощения, У... И тут сработала интуиция эльфа и потенциального будущего переговорщика. — Госпожи Вирджиники. Полорк одобрительно покивал и отвернулся. Подходила его очередь. Белка тоже подобрела. Хоть все время до того, как они скрылись в портале, продолжала наблюдать за лейтеэлем. Калли рассеянно погладил коня по шее. Бывает же! Вечно выставляешь меня в дурном свете! Незлобно попенял он жеребцу. Тот скосил Карий глаз и насмешливо фыркнул. Да, ты прав. Знакомство и правда интересное. Эльф встал поближе к порталу и снова задумался. Благо сейчас лейтеэлю кусать было некого. Калли ждал и одновременно боялся своей встречи с морем. Про него у светлых ходило множество легенд. Не только о том, как после смерти они уплывают на корабле, но и других. О том, что море забрало душу эльфа, украло сердце, заставило разлюбить лес, навеки его покинуть, потому что он больше не мог жить без волн, скрипа корабельных снастей и криков чаек. Существовала даже безумная теория, что темные перестали быть светлыми, когда впервые увидели море. Никто в нее не верил, но почему-то молодых эльфов к соленым волнам не подпускали. И вот теперь Калли направлялся к нему. Казалось бы, что переживать, ведь он уже видел море, северное, которое билось в скалы Стонхерма. Над ним тоже кричали чайки, по нему ходили корабли, а волны накатывали на суровый берег. Однако Светлый сомневался что хоть один эльф польстился бы на такую холодную красоту. Нет, их всех манил теплый берег. Смешно, если подумать. В таком задумчивом настроении Калли вошел в телепорт. Голова чуть закружилась, какой раз за сегодня, и эльф, кивнув коллегам, вышел из здания. Хорошо, что принц снабдил их деньгами. Такая быстрота, несколько порталов, обошлась в немалую сумму. Сначала его высочество собирался выдать грамоты на подобный случай и таки выдал их, но потом добавил золотых, порекомендовав, читай приказав, раньше времени не раскрывать его причастность к путешествию пятерки факультета земли, поэтому бумаги тщательно запрятали на дно сумок и честно расплачивали за телепортации монетами. Многие были шокированы помолвкой Антари Девир и Эрила Беррина. Сколько лет наследника древней фамилии и блистательного офицера пытались захомутать девицы всех мастей. Часто, бывая при дворе, он повидал их немало, и, тем не менее, всегда умело уходил из расставленных ловушек. Наблюдая один из таких маневров, его высочество наследный принц Лучезар во всеуслышание объявил, что хорошего стратега видно потому, как он пресекает матримониальные планы женской половины двора. Правда, тогда мастер Теобальд ответил ему, что при такой постановке вопроса маршалов нужно назначать из матерей, успешно выдавших замуж не менее четырех дочерей с небольшим приданным. Поэтому женскую половину дворянства немало потрясла помолвка с недавно вышедшей в свет Антария. Кто бы мог подумать? Особенно если учесть, что с ее сестрой произошла какая-то темная история, которая должна была подмочить репутацию семьи и существенно понизить шансы ее младших сестер на успешный брак. Ан нет. А ведь на том балу. Случился еще и скандал с Златко Берином в главной роли. Вроде как братья разругались из-за нее, чуть ли не поубивали друг друга. Вот так девица! Двух Беринов за один вечер! В общем, слухов ходило немало. Другое дело, что правдивыми они большинству не казались. И самое смешное и ужасное, именно таковыми и являлись. Красота Антари действительно ударила в сердце обоим Берином. Правда, и сама девушка не устояла перед Эрилом. А вот Златка не повезло. Новое и такое сильное чувство стало для юноша откровением, и он никак не готов был, что так быстро лишится шансов на взаимность. Эрил сам сказал брату о помолвке, один на один. Возможно, думал, что они подерутся или что-то в этом роде. Златка помнил, как больно стало от этих слов. Он даже удивился этому ощущению, ведь предполагал что-то подобное. Может, не так быстро, но тем не менее. Однако все равно. С трудом ему удалось поздравить счастливчика. Тем же вечером они с Грымом и Калли напились в какой-то таверне. Слава богам, звездам и серым небесам Дэй, друзья оказались рядом. И вот сейчас он видит свою не случившуюся любовь перед собой. «Златка, милый друг, что вы делаете в этих местах?» — улыбалась девушка, сияя своими потрясающими фиалковыми глазами. — Вы же вроде должны сейчас постигать магические таинства в стонхермском университете. Милый друг еле удержался, чтобы не помошиться. — Госпожа де Вир, безмерно рад вас видеть. Он вынужден был пристроить коня рядом с каретой. — Как всегда, как всегда, — сделанной веселостью продолжил юноша. — Жутко важные мужские дела не дают покоя и гонят по осенним дорогам. «Ах, Златка, ну какая же госпожа Девир, боги с вами!» Она все так же беспощадно сияла улыбкой. «Неужели вы хотите, чтобы я называла вас господин Берин? Мы же скоро станем родственниками!» нанесла девушка еще один удар. «Я буду рад назвать вас сестрой, антарии Златка держал лицо. Он знал, что подобная фраза прозвучит, но выглядеть равнодушно доброжелательным оказалось непросто. Тогда, как друг и как брат, вы просто обязаны пересесть ко мне в карету и скрасить эту долгую дорогу. Антари, для меня было бы честью и удовольствием сопроводить вас хоть на край света. Однако, увы, я весьма ограничен во времени. Я понимаю, у вас важные дела. Я не украду более получаса вашего времени, Златка. Антари нежно и чуть ранимо улыбнулась. Мне очень хочется с вами поговорить, пожалуйста как тут устоять? Да и правила приличия приказывали выполнить просьбу дамы. Зладко скрипя сердце, пересел в карету. Больше всего ему сейчас не хотелось вести светские беседы. Это только кажется, что подобный разговор легок и необременителен. На деле умелый собеседник и во время трескотни сумеет выудить важнейшую информацию. А потом еще и рану нанесет такую, что годами будет аукаться. Впрочем, в начале беседы никогда ничего не происходило. Антари пожаловалась на погоду, восхитилась пейзажами и посетовала на дорожную тряску. Кстати, а что она тут делает, подумал Златко. Неужели воропустцы уже привели в порядок? Не верю. Вы, наверное, из земель сестры едете? Не мудрено, что дороги плохие. Болотная местность как никак. Ой, да что вы! Воропустские болота хоть и осушают, но конца этому процессу не видно. Я от подруги еду. У ее отца поместье в десятки верст от Златославы. Славные места, знаете ли». Берин с удовольствием поделился своими впечатлениями от города, не вдаваясь, разумеется, в подробности. Потом они переключились на новости об общих знакомых. «Скажите, Златка, а вы не знаете, надолго ли Эрила перевели в Стонхерм?» Антари хорошо держала лицо, но голос ее выдал. Слишком уж нарочито равнодушно прозвучал вопрос. «Эрил не говорил», — честно ответил юноша. «А разве не по вашему желанию Эрил перебрался в Стонхерм?» Слишком откровенный вопрос для светской львицы. Даже наивно распахнутые глаза не спасали. Впрочем, она еще и не львица, даже не львенок. «Он же военный. По желанию моему или своему не может переехать в другой город». «Но можно этому поспособствовать», — гнула свое Антаре. «Наверняка можно», — согласился Златка. Но для этого нужен кто-то влиятельный, кто захотел бы вмешаться. А я вот слышала, что летом вы познакомились с приближенным его высочество Лучезара, мэтром дгуенсом Дгуенсантомом. Бэрин чуть не поперхнулся. Понятно, почему мастер Тиабальд предпочитает пользоваться только именем. Вообще, в магической среде подобное часто встречалось. Во многом потому, что чуть ли не половина чародеев фамилии не имела в принципе. Иногда в силу простонародности, иногда в силу местных традиций. Та же Ива – человек, однако в их деревне сроду не использовали фамилии. Грым – тролль, у них и понятия такого нет. Дэй же – горгулья, у них в ходу, например, такие понятия. Первая дочь второго сына пятого круга левого крыла от Торва. белиберда означает, что Дэй является первой дочерью своего отца, который, в свою очередь, второй сын из семьи знаменитого горгула от Тора от его второй жены, пятое поколение. Старший отпрыск мужского пола у Дэй будет первым сыном первой дочери шестого круга левого крыла от торова Как из этого сделать фамилию? от Атторова? Это даже не смешно. от Аттора? Это уже более вменяемо. Но Горгулья почему-то обижалась. Златка, когда в первый раз услышал эту прелесть, долго пытал подругу на предмет того, как зовут потомков третьей жены. Идут в ход лапы или перья. Хотя перьев у горгулей как раз не было. Дэй тогда призналась, что ни разу не слышала про горгулов с третьими женами. То ли таких невезучих в их племени не водилось, то ли не женили. Кстати, если Дэй совершит какой-то подвиг, будет иметь право основать свою семью. И тогда ее потомки будут считать свою родословную от нее. И так с многими магами. Поэтому в ход шли прозвища, наименование по какому-нибудь признаку, и вознахарка. «Марьен-некромант». Или более длинные, но куда более правильные замены по типу «Дэй» из «Черных горгулей», «Ива» из «Восточных лесов». Случались, как с мастером Теобальдом казусы со слишком сложными фамилиями. Многим надоедало, что их коверкают все, кому не лень, и просто пользовались именами. Сейчас Златка судорожно соображал, в каких же землях в ходу подобные монстры. В смысле фамилии, конечно. «Да, мы с друзьями имели такую честь». Кивнул беррин радуясь, что ему повезло родиться в куда более вменяемом месте. Он имеет большое влияние на его высочество. А, -а вот она о чем. Возможно, пожал плечами юноша. Я при дворе не частый гость, а на слухи полагаться, велик риск ошибиться. А я думала, это он вам помог. зладко уставился на девушку. Она гордо вздернула подбородок и посмотрела на Бэрина с вызовом. Нестерпимо захотелось ее помочь деланным непониманием, двусмысленными высказываниями вроде «Да, он очень мне помог» или «Мастер Теобальд — необыкновенной души человек». Но стало неприятно. К тому же очень хотелось уже покинуть карету. Здесь, кроме них, сидела еще женщина, то ли горничная, то ли доенья, но она держалась настолько отстраненно, что казалась почти невидимкой. Ощущение уединенности становилось нестерпимым. Юноша смотрел на Антаре, такую красивую, умную, чудесную девушку, и не мог не задаваться вопросом, почему не он? Ведь дело не в каких-то доводах разума, матримониальных планах. Нет, ей хватило одного взгляда, чтобы выбрать Эрила. Это любовь или брат настолько лучше? Умом Златко отлично понимал, что его обиды глупы, но чувства не уходили. И чем дольше он глядел на Антаре, тем больше хотелось язвить и говорить гадости. С трудом удавалось сдерживаться. Если вы намекаете на то, что Эрила перевели в Стонхерм по моей просьбе, то сразу говорю, такого не было. У меня для этого просто нет возможностей. Было бы желание, а возможности найдутся. Златко по-новому посмотрел на девушку. Она тоже не отвела взгляд. — Как у Анатолия Клеоноре? — Понял он брови. — Вот тут Антари смутилась. Покрасневшие щечки невероятно ее украшали, и юноша отвел глаза. «Простите, я просто... переживаю, не опало ли это?» Бырин пожал плечами. «Это лучше спрашивать у Эрила, и не удержался. Вам так хочется жить в столице?» «В столице? Да, было бы неплохо», — мечтательно улыбнулась девушка. Чуть качнула головой и посмотрела на мага с нежной улыбкой. «Там теперь часто бывает моя сестра». Да и две подруги туда уехали. Одна, та, от которой я еду, будет на зимние праздники представлена ко двору, а вторая вышла замуж за придворного. Мне было бы там интересно. Там вообще интересно. Мода, прогресс, люди тоже нескучные. И ко двору меня представят. Как любая в ее возрасте, Антаре мечтала о подобном. «Еще бы они были скучные, там же принцы», — ухмыльнулся юноша. «На что вы намекаете, Златко Бэрин! возмутилась девушка. Златко Бэррин ни на что такое не намекал, но ему ужасно понравилась ее реакция. Он отлично знал, что ведет себя отвратительно, но как же сладко было хоть чуть-чуть ее уязвить. Все девушки любят принцев. «Я буду верна Эрилу, если вы на это намекаете!» — нахмурилась Антари, стараясь выглядеть максимально грозно. При этом стала походить на шипящего котенка. Однако потом она усмехнулась, разом показавшись взрослее. «Или вы именно этого и боитесь?» «Если вы будете верны Эрилу, я вас не получу», — медленно ответил юноша. «Если вы не будете ему верны, я вас и не захочу». Сейчас он говорил совершенно искренне. Он влюбился в потрясающую, красивую, умную, порядочную девушку, готовую ради сестры рискнуть очень многим. Если она вдруг оказалась бы лицемерной изменницей, все ее очарование пропало бы. Антари смотрела на собеседника распахнутыми глазами, и в них отражалось понимание. «Простите», — прошептала она, — «я не должна была». Зладка покачал головой. «Это вы меня извините. Я был недозволен на... «Нет, подождите, Зладка", решительно прервала его девушка. «Я не должна была плохо про вас думать. И...» — Не должна была вообще начинать этот разговор. И более того, просить сесть в карету. — Я... я действительно люблю вашего брата. Но и вы... будьте мне другом, прошу вас. — Мы же... вон, такое приключение пережили. — Антари, я почту за... — Зладка она схватила его за руку и сжала. — Я знаю, что вы сейчас наговорите всяких высокопарных красивостей и уедете с обидой в сердце. Но я так не хочу. Посмотрите на меня. Я скоро войду в вашу семью. И что мы будем делать? Говорить друг другу гадости на зимние праздники, пока вы или мы с Эрилом не перестанем приезжать в замок Беринов. Вы его брат. Я безумно его люблю. Разве мы можем так с ним? Пожалуйста, Златка. Эрил мне рассказывал про вашу компанию. У вас там есть две девушки, даже моего возраста. Значит, вы и со мной сможете подружиться. Как объяснить этой милой девушке, что он никогда не испытывал ни к Иви, ни, ни к ни к какой-либо другой женщине таких чувств? И хочет он от нее совсем не дружбы. Но, с другой стороны, она, безусловно, права. Если они будут изводить друг друга, закончится тем, что именно он, зладко с Эрилом отдалятся друг от друга. Так нельзя. Антари понимает это и, как хорошая жена, пытается сгладить углы. Сделать его брата полностью счастливым. Юноша мог только позавидовать Эрилу. Он действительно выбрал себе достойную невесту. Так что... Довольно уже. Не сбылось, так не сбылось. А он, куда больше Антари, должен заботиться о счастье брата. В конце концов, он и знает его гораздо дольше. Всю свою жизнь, можно сказать. «Хорошо», — сдаваясь, кивнул Берин. «Давайте попробуем». Когда Златка, спустя четверть часа, пересел на коня, он чувствовал себя выжатым как лимон. Недолгая встреча выпила из него все соки. Лучше бы я с упырями и сражался, потряс головой он. Бр. Хотя нет, гоблин упырей, но карка еще. Съедят, спасибо, не скажут. Впрочем, его нежить ждала впереди.